Глава восьмая. Габриэль. Я занимаюсь уборкой, когда Лили звонит мне на мобильный. Она говорит, я здесь, внизу. Я открываю дверь и вижу ее всю в слезах. Она приехала из Лондона. Молча помогает мне закончить уборку. Мы часто так делали. Обсуждали ее дела, вместе вытирая пыль. Я была счастлива, что не одна, что она помогает мне. А ей это помогало не терять связи с реальностью. Приношу тебе свои извинения, внезапно говорит она. Я не имела права так с тобой говорить. Ты пыталась мне помочь. Ты что, не можешь сказать прости, как все? Даже когда ты хочешь извиниться, ты... Я опускаю глаза, а потом... Ты беременна? Она кивает. Это почти незаметно, но я заметила. Мать не может не увидеть. Только не такая мать, как я. Мы садимся на диван. Она сбрасывает туфли. Кладет голову мне на колени. Я распускаю ее собранные в пучок волосы и глажу по ним. Как в детстве, когда ей было грустно. Она ждет ребенка. Но для меня она сама все еще ребенок. Лили: Когда я вышла из душа, запах уже распространился по всей квартире. Если бы у детского счастья был запах, это, несомненно, был бы запах крок -месьё». Который мама жарит на сливочном масле. Ну, теперь тебе придется работать поменьше, говорит она. Да, мама, ты всегда права, мама. И ты удивляешься, почему я до сих пор не сказала тебе? Хорошо, больше я ничего не скажу. Хочешь второй крок, месье? Знаешь, я ведь не обязана есть в два раза больше. Мама смеется, потом снова становится серьезной. Я тебе не говорила, лилии. Но я пока не могу выйти на пенсию. Я начала работать в 16 лет. У меня 42 года пенсионных отчислений. Но мой начальник 6 лет платил за меня в пенсионный фонд меньше, чем нужно. Поэтому мне придется отработать еще 2 года. Вот так, на ровном месте. Как раз тогда, когда я думала, что уже могу уйти. Уйти сейчас. И это было бы идеально. «Мам, я в бешенстве!» Все это время ты рвала жилы. Ни одного дня на больничном за 42 года. А они от тебя требуют работать дальше. Чего они добиваются? Они хотят, чтобы ты умерла, чтобы перетрудилась, чтобы выдохлась, и тогда пенсию тебе придется платить не так уж долго. И вот увидишь, когда наконец у тебя появится возможность отдохнуть, тогда ты свалишься и заболеешь. Хватит, не говори так. Если мне придется еще поработать, мои старички будут счастливы. И все. Не позволяем. Тебя эксплуатируют, мама. Это такая политика. Видишь, неплохо было бы иногда ходить на выборы. Я найду тебе адвоката. Они пытаются провернуть это со всеми. Но если жаловаться, если спорить, увидишь. В конце концов, они признают, что произошла небольшая ошибка. Они признают, что были неправы. Почему ты всегда так сердишься, Лили? Не обязательно всегда идти на пролом, понимаешь? Нет. И вот тебе доказательство. Ты позволяешь людям видеть из тебя веревки, поэтому они тебя не уважают. А ты? Ты уверена, что тебя всегда уважают на работе?» Пауза. «Такое впечатление, что ты хочешь за что-то отплатить, отомстить. Может быть, за тебя? Разве ты не видишь, сколько вокруг несправедливости? Но я ведь ни о чем тебя не прошу, Лили. Я счастлива. Будь счастлива и ты!»